Входящие Снаряды вырываются из Атлантического океана уродливым фейерверком. Они летят к западу пятью небольшими стайками, начинают десятиминутную шахматную партию, разворачивающуюся на половине полушария. Они петляют и закручиваются вдоль траектории, словно прочерченных пьяным. Это было бы смешно, если бы не затрудняло их перехват. Дежарден сделал все, что мог. Полдюжины старинных стратегических спутников ожидали его призыва два года. С тех пор, как он переманил их на свою сторону, как раз ради такого случая. Теперь ему достаточно постучать в калитку. По первой команде они растопырили лапки и раскрыли для него мозги. Машины обращают внимание на густые следы, пятнающие атмосферу внизу. Сложные и тонкие алгоритмы вступают в игру, отделяют зерна от плевел, предсказывают движение цели и рассчитывают пересекающийся курс. Их предсказания точны, но не идеальны. Как-никак у врага тоже есть мыслящие машины. Обманка во всем подражает охотнику. Каждый выхлоп реактивного двигателя снижает вероятность попадания. Виртуально изнасилованные Дежарденом боевые спутники принимают контрмеры, лазеры, собственные ракеты, выпущенные из драгоценных, невозобновляемых запасов. Но каждое решение вероятностно. Каждый ход определяется статистикой. В игре шансов ни в чем нельзя быть уверенным. Три ракеты достигают цели. Две упали на флоридский полуостров, одна в техасский пыльный пояс. Дежарден отбил в полуфинале Новую Англию. Ни одна ракета не вышла из верхней точки дуги. Но удар на юге вполне может покачнуть равновесие, не премион неотложных мер. Он отправил три подъемника с заданием стерилизовать все в зоне и вокруг нее с двадцатикратным радиусом. Дождался подтверждения и в изнеможении откинулся назад. Закрыл глаза. Статистика и телеметрия непрерывным потоком прокручивались под веками. На этот раз не какой-нибудь тихоходный бетагемот. Совершенно новый штамм. Сепуку. Спасибо, Спасибо тебе, тебе, Южная Африка, чтоб тебя. Что за дела с этим народом? Были во многом типичной страной третьего мира, порабощенной, угнетенной и жестоко используемой, как многие ей подобные. Неужели не могли, как все, сбросить оковы и погрузиться в жестокое восстание, возжаждав месте всем и вся? Что за психи, много лет терпевшие чужой сапог на своей шее, додумались ответить угнетателям, только подумать, комиссия по примирению? Какой в этом смысл? если, конечно, не вспоминать, что это сработало. Со времени восхождения святого Нельсона южноафриканцы стали мастерами обходных шагов. Накапливали силы, вместо того, чтобы бросать их в бой, использовали инерцию вражеского удара в свою пользу. Черные пояса социологического дзюдо. Полвека тихарились под взглядами всего мира, и никто ничего не заметил. Теперь они представляют собой большую угрозу, чем Гана, Мозамбик и другие подобные режимы вместе взятые. Этих-то Дежарден отлично понимал. Более того, он им симпатизировал. Что не говори, западный мир, сочувственно цокая языком, любовался, как половые болезни прожигают дымящиеся дыры в возрастной структуре Африки. Хуже приходилось только Китаю. И кто знает, что зреет за его темными непроницаемыми границами. Неудивительно, что мем апокалипсиса дал такой мощный резонанс именно здесь. Обкорненное поколение, мучительно пытающееся восстать из пепла, на 70% состояло из женщин. Мстительные богини перездали карты, обслуживая Армагеддон с океанского дна. Даже если бы Лени Кларк не дала им готовую матрицу, столь подходящий миф все равно бы прорвался, вспыхнул бы спонтанно. С бессильной яростью Ахилл справился бы. А вот улыбчивые уроды с тайными целями создавали гораздо больше проблем. Особенно, когда за ними стояло наследие биотехнологий, зародившееся черт побери, чуть ли не век назад, еще с первой пересадки сердца. Сеппуку действовал так же, как его южноафриканские создатели. Он был чемпионом микробиологического дзюдо и притворщиком. Он улыбался, под ложным предлогом залезал к тебе в дом, а потом... Ни европейцам, ни азиатам подобная стратегия не пришла бы в голову. Слишком тонко для потомков империи, слишком трусливо для тех, кто вырос на политике бахвальства силой. А вот для этих мастеров манипуляций на нижнем уровне, притаившихся в пятке темного континента, это вторая натура. В эпидемиологию она просочилась прямиком из политики, а с последствиями пришлось разбираться де Дежардену. Теплая тяжесть легла ему на бедро. Де Жарден открыл глаза. Мандельброд, пристав на задние лапы, передними тормошила его. Не дождавшись разрешения, мяукнула и запрыгнула на колени. В любую минуту мог загореться огонек на пульте. Уже много лет у Дежардена не было официального начальника, но множество глаз от Дели до Макмерда следили за каждым его движением. Он заверил их, что справится с ракетами. Далеко за океанами правонарушители в более цивилизованных пустошах и к тому же на поводках трипа связывались со спутниками, хватались за телефонные трубки, срочно вызывали Садбери, Онтарио. Никто из них не станет слушать оправданий. Он мог бы с ними справиться. В его жизни случались куда более серьезные вызовы, и он справлялся. Шел 2056 и 10 лет назад он спас Средиземку, развернув на 180 градусов свою личную жизнь. Пять лет назад бетагемот рука об руку с Ленни Кларк начали крестовый поход против мира. Четыре года с исчезновения верхнего эшелона. Четыре года с тех пор, как влюбленная идеалистка насильственно освободила Дежардена от рабства. Чуть меньше прошло с Рио и добровольного затворничества Ахилла в этих руинах. Три года с карантина западного полушария. Два с выжигания Северной Америки. И Ахилл справился со всем. Но вот южноафриканцы, они действительно задали проблему. Добейся они своего, Сиппуку прошелся бы по его владениям лесным пожаром, и Ахилл не видел благоприятного для себя сценария. Он сильно сомневался, что сможет долго сдерживать неотвратимые. Хорошо, что он как раз собрался уйти в отставку.